Не дождавшись реакции Геральта, Синтия по собственной инициативе попробовала толкнуть ворота. Разумеется, тщетно. те были заперты изнутри. «Вообще-то ворота открываются наружу», – заметил Геральт. «Взгляни на петли. Не такая уж высокая техника». Синтия взглянула и досадливо прикусила губу. Видно, корила себя за то, что не сумела догадаться о такой, в общем-то, очевидной вещи самостоятельно. Ей очень хотелось стать хорошей ведьмачкой. Впрочем, наружу ворота тоже не открылись. Сколько Геральт с полуоркой не тянули за створки, за самый низ заперты. Постояв несколько секунд в задумчивости, ведьмак не сильно пнул ботинком сначала одну створку, потом другую. Что? Синтию распирало любопытство. Она уже поняла, Геральт что-то замыслил. «Крепкие заразы», — пояснил тот. «Бывают, конечно, и посерьезнее, но и эти ножом не расковыряешь. Топором? И тем помахать пришлось бы, будь у нас топор. А из ружья, по замку?» «Замок там, скорее всего, на засове. А засов в пулеме не отодвинешь». «Что же делать?» «Думать», — отрезал Геральт. «Дай воды». Синтия проворно достала из рюкзачка полупустую бутылку минералки. Геральт присел на рыжую от ржавчины рельсу с минералкой в руке и на полминуты оцепенел. Синтия терпеливо ждала. «А скажи-ка, воспитуемая!» очнулся Геральт и, наконец-то, отхлебнул воды. «Как давно мы миновали ответвление от этой однопутки?» «Минут 15 назад», — бодро доложила полуорка, «влево ушла колея на какой-то заводик». «Причем ворота там низкие, ажурные, металлические и без колючки». «Правильно», — подтвердил Геральт. «А колея ржавая, как здесь, или обкатанная, не помнишь?» «М-м-м», — «М -м -м, промычала Синтия. «Кажется, обкатанная. И масляные пятна на шпалах там попадались, а не трава, как здесь». «Верно мыслишь». Геральт расщедрился на похвалу. «Рельсы там действительно обкатанные. По ним явно кто-то ездит. Пошли». Ведьмак встал и, по обыкновению не оборачиваясь, побрел вдоль ржавой ветки назад, прочь от ворот и перегородившего путь забора. Синтия, мелкими шажками, стараясь ступать по шпалам, засеменила следом. «А чем это нам поможет?» — поинтересовалась она. Дорожные приключения вдохновляли ее заметно больше, чем скучноватые теоретические премудрости, которым приходилось обучаться каждое утро. «Там, поглядим, Расплывчато отозвался ведьмак. Полуорка давно уже поняла, если Геральт сразу не объяснил своих действий, бесполезно допытываться. Либо вообще отмолчится, либо объяснит в более подходящий момент. Поэтому она просто шла за учителем. Вскоре достигли того самого ответвления. Рельсы тут и впрямь были без следов ржавчины, блестящие сверху, потемнее внизу. Ажурные металлические ворота — перекрывали вход на территорию какой-то базы. Рельсы ныряли под ворота, тянулись вдоль кирпичного длинного строения со многими дверьми и скрывались вдали за углом. По другую сторону рельсов между забором и колеей штабелями лежали шпалы, высились испачканные маслом и мазутом бочки, громоздился какой-то невнятный металлолом. Словом, картина открывалась довольно мерзкая. Синтия уже повидала достаточно чтобы не взлюбить подобные места. «Замок!» – буркнул геральд «Все-таки замок!» «Ну да ладно, такие ворота нам на один зуб!» Он взялся руками за прутья, поставил ботинок на нижнюю перекладинку и полез вверх, словно по лестнице. Синтия последовала его примеру. Перелезть через ворота оказалось проще простого. «И что?» – спросила она, отряхивая руки уже на той стороне. Геральт не то осматривался, не то прислушивался. слух для ведьмака также важен, как и зрение. Геральт успел продемонстрировать ей умение стрелять на звук. Да и вообще, как-то во время ночлега в большом деревянном доме он завязал себе глаза черным платком, взял разряженный пистолет, направил на Синтию и предложил ей покинуть линию воображаемого выстрела синнтия металась по комнате минут пять на цыпочках затаив дыхание щедно ствол пистолета неотрывно следовал за нею мгновенно реагируя на любое перемещение осмотревшись или прислушавшись геральд жестом велел ей оставаться у ворот а сам зашагал по дорожке перед зданием и свернул за угол туда где пропадали из виду трепсы